Глава 4. Увидев Джеймса Марвуда, Кэт была неприятно удивлена. Он вышел из боковой двери дома вместе с одним из клерков лорда Арлингтона. По крайней мере, он и стал показывать, что знаком с Кэтрин. Двое мужчин отвесили ей точно такой же поклон, каким приветствовали бы любую встреченную здесь даму. Кэт холодно глядела на Марвуда а его светлость не замечал никого, кроме дочери. — Бедняжка Тата, — ласково проговорил он, — угораздило же ее так упасть. Тата, официально известная как достопочтенная Изабелла беннет благосклонно улыбалась окружавшим ее людям. Сбросив одну из рукавичек на землю, девочка принялась теребить черный пластырь на отцовской переносице. Во время Гражданской войны лорд Арлингтон получил ранение, и его недоброжелатели утверждали, что пластырь его светлость носит с единственной целью — лишний раз напомнить всем о своей преданности короне. «Та-то хочет молочка?» — спросил мне лорд, взяв ее за пухленькую ручку. «Или сладенького?» Девочка не ответила наверх отцовского плеча она глядела на кэт круглыми удивленными глазами цып цып произнесла малышка затем выдержала паузу и повторила уже настойчивее не как простое наблюдение а как приказ цып цып цеп цип, -цип, цип, -цип арлингтон повернул голову и похоже в первый раз заметил Кэтрин. госпожа хаксби вижу вы пришли пораньше Кэт присела в низком к Никсоне, смиренно опустив голову. Жест, который можно было истолковать одновременно и как демонстрацию покорности, и как извинение. Вдалеке за парком часы на дворцовой гауптвахте пробили ровно одиннадцать. Именно это время было указано в письме Эббота. Тата, только что обнимавшая отца за шею, теперь протянула ручки Кэтрин. Госпожа хексби едва удержалась, чтобы не попятиться. Маленькая леди невероятно проницательна для столь юного возраста. Заметила Кэт досадуя, что ее слышит и вот тоже. Цып-цып, ваша дочь моментально связала мое появление с птичником, где держат кур. Действительно. От дурного настроения Арлингтона не осталось и следа. Многие весьма взыскательные судьи лестно отзывались об уме моей дочери. На днях сам король оказал мне честь. Цып-цып. Повторила Тата и громко рассмеялась. Она указала на дальнюю часть сада, где виднелись ряд кустов и голые ветви нескольких яблонь. За этой растительностью стояло низкое здание, облицованное камнем. «Полагаю, моя малютка желает отправиться туда с вами, госпожа Лаветт!» С улыбкой произнес Арлингтон и нежно приподнял подбородок дочурке, заглядывая ей в лицо. «Ах ты, озорница!» «Ну что ж, пойдем любоваться на цып-цып вместе!» Его светлость взглянул на няню и сразу посуровил. надей на нее шапку, дура! И муфточку тоже! Из-за твоей нерадивости девочка насмерть простудится!» Эббот кашлянул. Его белозноб, да и Марвуд, стоявший рядом с угрюмым видом, тоже выглядел продрогшим. На холоде шрамы от ожога на его левой щеке бросались в глаза больше, чем обычно. И он, и Эбботт вышли из дома без плащей. К тому же в присутствии лорда Арлингтона они были вынуждены держать шляпы в руках. «В чем дело, Эбботт? Нам тоже сопровождать вас, ваша светлость?» «Почему бы и нет?» Передав тату няне, Арлингтон жестом велел Кэт идти рядом с ним. Остальные шагали позади, не произнося ни слова. Молчание нарушала одна лишь тата, без остановки весело лепетавшая и время от времени взвизгивавшая. От северного ветра птичник защищала садовая стена. Здание было выстроено в аскетичном стиле, но при этом с опорой на классические образцы. Главным украшением маленького портика служил каменный петух, день-деньской беззвучно кукарекавший на фронтоне. Миниатюрные двери окна в точности соответствовали размерам здешних обитателей, а позади располагался огороженный плетнем загон при более благоприятной погоде, служивший местом прогулок для кур. Из окон Горингхауса его было не видно, однако сейчас все птицы прятались под крышей, и их яркие перья выглядели потускневшими. Смотритель птичника Маленький, сморщенный, беззубый старичок с огромным носом вышел из своей пристройки и низко поклонился. Никто не обратил на него внимания. Толкнув дверь, Тата вбежала внутрь и устремилась к гнездовым ящикам. Подняв подол и сморщив нос, нянька последовала за своей подопечной. Чтобы зайти внутрь, бедняжке пришлось согнуться почти вдвое. — На днях мне наносил визит доктор рен говорил арлингтон он выразил желание осмотреть птичник доктор сказал мне что это строение маленький триумф архитектуры элегантность сочетается в нем с весьма изобретательным и рациональным использованием доступного пространства для заданной цели кэт почтительно присела надеясь что ее радость не слишком заметна очень любезно с его стороны ваша светлость — Доктор рэн говорит, что покойный супруг прекрасно вас обучил. Господин хексби даже просил вас закончить его проект заднего фасада здания таможни. Лорд Арлингтон посмотрел на Кэт. — В таком молодом возрасте вы очень многого достигли, тем более для представительницы прекрасного пола. — Мне помогал господин Брэннон, ваша светлость. Кэт указала на чертежника. До того, как поступить на службу в чертежное бюро господина хексби он под руководством доктора Рена трудился над проектом Шелдонского театра в Оксфорде. Арлингтон даже не взглянул в сторону Бреннона. «Я уже почти закончил перестраивать свое поместье в Сафолке, Юстон-Холл». Его светлость сообщил об этом с такой интонацией, будто продолжал развивать обсуждаемую тему. А может, для него оно так и было. Кэт не растерялась. Она давно взяла себя за правило собирать сведения о клиентах. Если не ошибаюсь, вы говорите о поместье в стиле современного французского шато с павильонами в четырех углах? Доктор Рен на днях как раз описывал мне вашу резиденцию. Повторю слово в слово. Вот дворец, достойный знатного человека. «Осталось только перестроить конюшни». Выражение лица Арлингтона не изменилось, как будто на него лезть кэт не возымело никакого действия, однако его голос зазвучал мягко, почти доверительно. Проект составлял один человек из Нью-Маркета. Говорят, способный малый. К нему обращался сам король. Но я не уверен, что конюшни будут гармонично сочетаться с домом. Все здания должны дополнять друг друга и образовывать единое целое, как в испанском Эскориале или в двух новых французских дворцах — Сен-Жермения и Версале. Раз уж вы здесь, будьте добры, взгляните на план конюшни. Позже меня обещал проконсультировать доктор Ренн. Госпожа Хэксби снова почтительно присела и ответила, что исполнит просьбу милорда с величайшим удовольствием. Кэтрин понимала, как архитектор она обладает преимуществом, отчасти компенсирующим ее главный изъян, что она женщина. Как и сам доктор рэн она получила хорошее воспитание и образование, изучила работы великих архитекторов и классиков и современников, а клиенты вроде лорда Арлингтона предпочитают тех, кто в состоянии оценить их вкус и к тому же обладает приятными манерами. Иногда у Кэтт создавалось впечатление, что принадлежность к слабому полу даже дает ей определенное преимущество. Как бы то ни было, а все редкое вызывает интерес. А у лорда Арлингтона репутация коллекционера, любителя всего прекрасного и необычного человек способного по достоинству оценить раритет. Оглянувшись, его светлость щелкнул пальцами. «Эббот, принесите планы поместья Юстон и выложите их на стол». Пухлый клерк поклонился и поспешил прочь. Взгляды Кэт и Марвода встретились, и он с трудом сдержал улыбку. Ситуация его явно забавляла. Кэт предпочла бы, чтобы Марвот не слышал, как она льстит Арлингтону. Подобная тактика была ей не свойственна, однако жизнь... Учитель требовательный и суровый. Арлингтон повернулся в сторону дома, и его унизанные перстнями пальцы сомкнулись на локте женщины. Этот фамильярный, собственнический жест Кэт всегда воспринимала как неизбежное зло. От клиента вроде лорда Арлингтона подобное обращение следовало терпеть. Второй рукой она коснулась ножа, который всегда носила в кармане и потешила себя воображаемой сценой. Мысленно вонзила клинок в руку милорда. Его светлость не дал мне разрешения удалиться. Вместе с еще десятком человек мне пришлось ждать, пока они с Кэт изучили всевозможные планы и рисунки. Эббот один за другим раскладывал их на большом столе. Арлингтон, нависавший над Кэтрин, будто медведь над добычей, стоял так близко, что иногда их руки соприкасались. Остальные присутствующие, и я в том числе, в почтительном молчании наблюдали за их беседой со стороны. А что еще нам оставалось? Не в первый раз уже я отметил, что неотъемлемый атрибут власти — Способность заставить других терпеливо дожидаться, пока ты соизволишь до них снизойти. Арлингтон и Кэт обсуждали картуши и колонны, Хуана, Баутисту, Дета Лидо и андрея паладио говорили о преимуществах Курдонера и о планировке достойной королевских апартаментов. До моего слуха долетали обрывки на латыни, французском и итальянском. Я не имел ни малейшего представления, о чем речь. Удивительное дело, несмотря на чины и регалии его светлости, они с Кэт беседовали на равных. Их разговор напоминал партию в теннис. Он велся по своим собственным правилам, не дававшим ни одному из игроков преимущества над другим. Я невольно проникся к госпоже Хэксби уважением. С этой стороны я ее раньше не знал Но одновременно я злился на Кэт и лелеял свою досаду, будто нежный цветок. Почему со мной она так ершиста? А лорд Арлингтон только подливал масло в огонь. «Десять против одного, что эта беседа ей ничего не принесет», — говорил я себе. Но на самом деле мне просто невыносимо было смотреть, как его светлость дает волю рукам и разговаривает с Кэтрин таким фамильярным тоном, Какой мужчины позволяют себе разве что с актрисами? Взамен Арлингтон предлагает лишь жалкие крохи со своего ломящегося от яств стола. Да и неизвестно, соизволит ли он их вообще бросить. И что еще хуже, во всяком случае для меня, я не имею никакого права возмущаться. Ведь Кэт мне никто. Эббот так и сновал туда-сюда. То от сундука с планами к столу, то обратно. Двигался клерк неуклюже. Он дважды принес не ту папку. Во второй раз Арлингтон рявкнул на него. Эбботу не посчастливилось. Кожа у него такая белая, что румянец на ней проступает мгновенно. Рассыпавшись в извинениях, бедняга отвернулся, и я увидел, что его губы оттопырились, и задрожали точно у малого ребенка похоже он едва сдерживал слезы когда эбот проходил мимо я предпринял жалкую попытку выразить ему сочувствие и печально улыбнулся однако клерк даже не взглянул на меня и не твердой походкой побрел к сундуку ту дверь открылась и лакея объявил о прибытии доктора рена мы с ним не были представлены друг другу Однако я знал его в лицо. Это был импозантный мужчина с подтянутой фигурой и правильными чертами лица. В его облике чувствовалась порода, совсем как у собаки с хорошей родословной. Таких любят заводить аристократы. Арлингтон приветствовал гостя с явным удовольствием. «Спасибо, что присоединились к нам, сэр. Рад буду услышать ваше мнение». Я воспользовался шансом проконсультироваться и с госпожой хексби тоже. Она пришла взглянуть на птичник. Арлингтон тут же подключил доктора Рена к обсуждению конюшен Юстон-Холла. И вскоре все трое оживленно беседовали, склонившись над столом, пока мы стояли в стороне. Я отметил, что Рен весьма хорош собой». С Кэттон общался в очень непринужденной доверительной манере. От разговора Арлингтона отвлек бой часов. «Скоро накроют на стол. Не желаете ли с нами отобедать, доктор? Мы с женой сегодня трапезничаем дома». Сославшись на занятость, рэн ответил отказом. «К моему облегчению на Кэтт приглашение лорда Арлингтона не распространялось». И на этом их встреча подошла к концу. Эбботу было велено убрать планы. Кэтрин уже прощалась с милордом, как вдруг тот вскинул руку, перебивая ее. «Я бы хотел обсудить с вами еще один проект», — произнес он. «Однако сейчас это неудобно, в другой раз». Кэт склонила голову. «Как вам будет угодно, ваша светлость?» Лорд Арлингтон кивнул. «Когда выберу время, распоряжусь, чтобы вам отправили записку». И он отвернулся к столу, на котором по-прежнему были разложены планы. Наконец-то мне представился шанс. Я направился к Кэт. Сейчас я вызовусь проводить ее на Генриетто-стрит, после того, как передам его светлости докладную записку. Я надеялся, что по пути сумею сгладить возникшую между нами неловкость, и, может быть, мы даже назначим дату следующей увеселительной прогулки. Но я опоздал. Меня опередил Рэн. Он предложил Кэт пройти с ним через парк к уайт и там найти для нее наемный экипаж. Кэтри наперлась на его руку, и они покинули комнату. Брэннон следовала за ними по пятам, точно собака. На меня госпожа хексби даже не оглянулась. Арлингтон, объяснявший Эбботу, где тому надлежит хранить планы, тоже собирался уходить, но я успел встать между ним и дверью. «Марвуд!» — протянул он и ненадолго погрузился в задумчивое молчание. «Ну-ка, напомните, по какому вы делу?» — Я принес доклад, который вы желали получить от господина Уильямсона, ваша светлость. — По поводу обстановки в Дувре, особенно в порту и в замке, а также свежие отчеты о морских перевозках. Я Дувр? Арлингтон лишь отмахнулся. — Мне сейчас не до того. Отдайте свой доклад эботу Небрежный тон его светлости прозвучал наигранно. У меня возникло очень странное ощущение, как будто по непонятной причине лорд Арлингтон хочет создать у меня впечатление, что его внезапный интерес к Дувру ничего не значит.